Глава шестьдесят восьмая «Во имя любви». «Анечка, пусти в гости на пару минут», — проговорил Тигран в домофон. «И заходи», — протянула жена удивленным голосом. Он вошел, зашагал по лестнице на нужный этаж. В руках держал ноутбук, подарок его новоиспеченной студентке. «Аня вчера очень удивила Тиграна. Никогда не думал, что жена замахнется на что-то подобное». освоить профессию с нуля, стремится к нормальному заработку, а не ныть, копейки. На это нужен характер. Тигран вчера занялся изучением вопроса и выяснил, таргетолог вполне себе перспективная профессия. Почему нет? Пусть Аня занимается этим. Все лучше, чем будет надумывать всякую ерунду. Уж она может, как он недавно убедился. Жена и раньше просилась на учебы, особенно до того, как у них появилась Лейла. Хотела поступать на переводчика, но Тигран строго-настрого запретил. Не хотелось ему, чтобы Аня тратила время на лекции, зубрёшку, а потом ещё, не дай бог, просилась на работу. В то время он был слишком жаден, хотел её только для себя. Всё её время, эмоции, внимание. Дышал ею, хотел быть её миром. Теперь понимал, поступил крайне эгоистично. Такое его решение было на редкость нечестным по отношению к Ане. Обещал обеспечивать ее до самой смерти, а в результате выгнал с дочкой на руках. При этом сам же в свое время помешал получить профессию, с помощью которой она смогла бы зарабатывать деньги. Кто так делает? Только самые эгоистичные придурки. А даже если бы и не поругались, продолжали жить мирно, все равно поступил глупо и недальновидно. Случись с ним что? как Аня будет дальше жить, поднимать дочку, попадя он под машину или еще что. У него, конечно же, были накопления, но вдруг все сожрет инфляции или случится еще какая-нибудь напасть. В какой стране живут? Если у жены есть специальность, это своего рода подушка безопасности. Для нее, для ребенка, даже для него при случае. Жизнь длинная, всякое может случиться. Так что пусть учится, пусть старается, а поддержит. Ноутбук и был его способом показать Ане. «Вперед, детка, я в тебя верю». А то, что он спрятал в коробке под ноутбуком, поможет ей быстрее встать на ноги. «Привет», — Аня ждала его в дверях. «Что-то случилось?» «Нет, я просто кое-что тебе привез». «Прими, пожалуйста». «Что это?» — Аня уставилась на белый пакет, который он ей вручил. «Это моей студентке». «Занимайся своим таргетом на новом скоростном ноутбуке». Чмокнул в щеку, на секунду сжал в объятиях и ушел, чтобы, не дай бог, не вернула подарок. Уж кто-кто, а его жена способна это сделать. Кроме того, он весь день будет занят. Надо наведаться в офис, а потом еще встретиться с риэлтором, посмотреть варианты квартир. Тигран твердо решил купить Тане уютное гнездышко. Пусть она отнекивается, строит кислые мины, Зато, когда он вручит ей дарственную, примет, никуда не денется. В самом деле, не мог же он позволить, чтобы его дорогие девочки жили в съемной халупе. Они заслужили все самое лучшее. Тигран выбрал жилье не просто так, а с прицелом на будущее. Как надеялся, размолвка с семьей не продлится слишком долго, и они с дочкой вернутся домой. А квартира не пропадет, достанется Лейли, когда та подрастет. Кроме того, это отличное капиталовложение. Подобрал очень достойный вариант в новом доме в центре. Трехкомнатная, с видом на город, а рядом весьма приличный университет. Отличная квартира для молодой девушки, начинающей самостоятельную жизнь, подарит Лейле на двадцатилетие. В восемнадцать он дочь из-под крыла не выпустит, слишком рано. Вернулся домой уже вечером. Ноги гудели от усталости, Желудок урчал от голода. Конечно, Тигран с большим удовольствием поужинал бы у Ани, но решил не напрягать собой каждый вечер. Будет появляться у них через день-другой, чтобы не казаться слишком навязчивым. Он съел несколько кусков купленной по дороге пиццы, прошелся по пустому дому и загрустил. Днем оно как-то еще ничего, он окружён людьми, занят делами... А вечерами без семьи приходилось совсем туго. Что ему делать в таком большом доме одному? Только и оставалось что-выть от тоски. «Выпить, что ли?» — решил он с горя. Зашел в кабинет, привычно уселся за стол, достал графин, плеснул себе порцию виски. Только собирался поднять бокал в сторону портрета, как обнаружил пустое кресло. Портрета не было. Куда он делся? Тигран обшарил весь кабинет, обошел другие комнаты. Все без толку. Похоже, Аня его выбросила. Неудивительно. Рамка была повреждена, само фото он заляпал кровью, когда убирал разбитое стекло и порезал палец. Но, черт подери, он любил этот портрет. Тигран расстроился неимоверно. С кем теперь перемолвится парой слов по пьяной лавочке? Аж расхотелось пить виски. Отставил бокал. Нет, Тигран решительно не мог тут жить один, еще и без портрета. Для кого он ввалил столько средств и энергии в такой огромный дом? Для кого выкладывал камнем бассейн во дворе? Для себя, что ли? Для Ани и Лейлы? Вот пусть они тут и живут, а он как-нибудь перекантуется в квартире. Почему сразу же не предложил жене? Это всего лишь логично, поселить их в доме, который для них и построил. Вот позвонит Аня и объявит. «Переселяйтесь, девочки!» О волнениях и переживаниях Тиграна Аня не имела ни малейшего понятия. Придя домой с работой, делала ревизию холодильника. Выбирала, чем бы вкусным поживиться этим вечером, а вкусного, благодаря супругу, теперь было много. Все-таки странный и удивительный у нее организм. То через силу впихивала в себя хоть что-то, а как наладили общение с Тиграном, только и делала, что лопала. Аппетит вернулся в полной мере, и тело затребовало все-все калории, которые дополучило за прошлой недели. На ужин Аня приготовила солянку на скорую руку, а на десерт сделала нарезку из фруктов, что вчера привез Тигран. Честно и откровенно удивилась, что муж не явился сегодня на ужин. Готовила с расчетом и на него тоже. Может, дела? Немного взгрустнула. Сели с Лейлей и Сашей за стол Съели по тарелочке солянки, потом стали наслаждаться сладким ананасом. Аня положила сочный кусочек в рот и даже замурчала от удовольствия. «Да чего же вкусно!» «Жаль, папы нету!» — вздохнула Лейла. А Аня поймала себя на мысли, что очень даже разделяла чувства дочери. Тут она услышала телефонный звонок. По мелодии подняла, что звонил Тигран. «Легок на помине!» — усмехнулась. Взяла трубку и в буквальном смысле обалдела. «Анечка, я прикупил квартиру», — доложил муж. «Хорошая, добротная, в центре, с видом на город. Хотел подарить ее тебе, но потом подумал, а переселяйтесь с Лейлей обратно домой, я съеду». Так просто это сказал, будто дело уже решенное. У Ани челюсть отвисла до самого пола. К «Как это съедешь? Из своего дома?» «Ну да». подтвердил муж. Тут и бассейны, и развивающий центр рядом, опять же, за городом свежий воздух. Все лучше для ребенка. На миг Аня себя хозяйкой дома, где еще недавно жила. Просторный, со вкусом меблированный, он всегда очень нравился ей. Да и район престижный, благопристойный. Но потом Аня представила, как выведет Лейлу на детскую площадку и какая-нибудь мамашка снова оскорбит дочку. Так уже не раз бывало во время их похода в бассейн. Люди очень злы и любят осуждать, не зная деталей. И такая сочная история, какая случилась в доме Мурадянов на 14 февраля, облетела район со скоростью ветра. «Простите, Гран, но я не перееду туда с Лейлой», — ответила Аня с тяжелым вздохом. «Почему?» — голос мужа сделался расстроенным. «Я...» Аня замялась, решая, стоит ли объяснять истинную причину, и, наконец, выдала. «Мне не хочется вести Лейлу туда, где над ней будут смеяться. Мы ходим в бассейн, который ты оплатил, и я постоянно натыкаюсь на мамчик, которая шушукается за моей спиной. Мне не единожды сказали в лицо, что моя дочь нагулыш даже Лейли это говорили». «Кто так сказал?» раздался в трубке рев взбешенного Тиграна. «Да как они посмели обижать ребенка?» «Аня, я этого не хотел». «Ну так вышло, Тигран», — пожала она плечами. «Прости, сами мы домой не переедем. Это плохая идея». «Аня, я это исправлю», — ответил муж с чувством. «Я тебе обещаю». «Как такое исправить?» — горько усмехнулась Аня. «Да мне, в принципе, все равно. Главное, что мы с тобой этот вопрос решили. А люди пусть думают, что им угодно». «Просто не хочу травмировать Лейлу, и ей так досталось». «Я понял». Процедил муж и отключился. Аня поджала губы, гадая, правильно ли сделала, что пожаловалась ему. С другой стороны, неужели он не слышал сплетен, которые ходили о ней в его районе? Хотя, может быть, за его спиной никто и не шушукался. Пошла в спальню, наконец, открыла подарок мужа. Ноутбук оказался мечтой, совсем тонкий стильного красного цвета. Аня даже примерно не представляла, сколько стоила такая прелесть. Достала его с коробки полюбоваться и обнаружила под ним другой сюрприз — пачку пятитысячных купюр. «Обалдеть не встать!» — взвизгнула, подсчитав подаренную Тиграном наличность. «Это как две ее годовые зарплаты! И зачем при таком раскладе ей продолжать трудиться нянечкой? Тем более после того, как послала душку подальше — Работать стало совсем некомфортно. Но честно ли будет, если она возьмет деньги? С другой стороны, Тигран признал Лейлу, пусть в ней течет не его кровь. Так почему она должна лишать ребенка денег отца? Не должна. И от квартиры тоже отказываться не будет, если он предложит еще раз. Тигран старается ради нее от чистого сердца. Отчего не принять его дары? Тигран вот уже час как шагал из одного угла кабинета в другой. И чем дольше шагал, тем сильнее злился. Нагулыш. Каково? И это они еще наверняка сказали Тиграну самый мягкий вариант из того, что говорили люди. Ведь деликатное не в меру. Ему ли не знать? Он пыхтел, сжимал кулаки, хмурился, пытаясь понять, у кого мог повернуться язык так обидеть маленькую девочку. Его дочку. Не мог поверить, как вообще можно так оскорбить ребенка. Любого ребенка. И ведь сам виноват. Никто другой. Он и только он. Выставил грязное белье людям на посмешище, устроил жене публичную порку. И что в результате? А в результате пострадала безвинная девочка, его принцесса, его ангелочек. Он не мог спокойно на это смотреть. Спать теперь не сможет после такой-то информации. Сколько же пришлось Ане с Лейлой вынести по его милости? Сколько пережить? Что ж он за свинья такая, раз провел семью через подобное? Нет, так дело не пойдет, надо решать вопрос. Но как? Впрочем, в голову тут же пришла подходящая идея. «Анечка, я прошу тебя, пожалуйста, доверься мне. Поедем со мной». уговаривал Тигран жену на следующий вечер. «Но зачем обязательно идти в ресторан?» не понимала она, смотря на него с осуждением. «Тем более без Лейлы мы можем поужинать тут. Я умоляю тебя, поедем». Тут ему на помощь пришел Саша. «Энн, если бы меня так уламывали, я бы давно согласился. Сходи, развейся». И Тигран, наконец, дождался благословенного кивка. Отправил жену собираться. Пока Аня чистила перышки, с удовольствием поиграл с дочкой. Потом пожал Саше руку, поцеловал на прощание Лейлу, пообещав, что они скоро снова увидятся, и забрал жену с собой. Усадил любимую на переднее сиденье своего джипа и повез вперед. И уже почти на выезде из города Аня заволновалась. «Тигран, а в какой такой ресторан ты меня везешь?» Он ждал момента, когда Аня начнет задавать вопросы, подготовился. остановил машину на обочине и чтобы не догадалась об истинном пункте назначения предложил жене можно я надену тебе на глаза повязку просто это сюрприз и ты не должна ничего видеть заранее позволишь ань она настороженно на него посмотрела ты же все равно не успокоишься если откажу так так честно признался он и тогда аня кивнула тигран завязал ей глаза включил приятную музыку и порулил дальше. Совсем не в ресторан, разумеется. Остановился у собственного дома, с удовольствием обнаружил, что у двора уже припарковано несколько машин, а в окнах горит свет. Размещением гостей в доме занимался Авик, которого Тигран оставил на хозяйстве. «Осторожно, малышка», — проговорил он, помогая жене выбраться из машины. «Уже можно снять повязку?» слегка обеспокоенным тоном. — спросила она. — Имей терпение, женщина, — буркнул Тигран. Взял ее под локоть и повел в дом. Аккуратно снял с жены пальто, в очередной раз восхитился ее фигурой, так удачно подчеркнутой бежевым платьем до колена. Все же какая она у него элегантная и красивая девочка! Тихонько прошептал ей на ухо и повел в гостиную. — А там уже ждали гости. Тигран с Авиком потратили целый день на то, чтобы устроить в честь Ани праздник. Привезли еды из ресторана, развесили по комнате шары. Пока Тигран ездил за женой, Авик принимал гостей, которых обзвонили заранее. И вот все двенадцать друзей стояли в гостиной возле накрытого стола и ждали. Та же самая компания, что была здесь четырнадцатого февраля. Наиры, Бакур, Бабаляны, Саркис с новой девушкой, остальные. Никто не отказался от приглашения, еще бы, ведь в прошлый раз им устроили такое шоу. Тигран шумно вздохнул, выявил Аню на середину комнаты. «Можешь снимать повязку, любимая?» «Да, хорошо», — улыбнулся ему Аня. И стащила повязку с лица. Однако, когда жена увидела, куда Тигран ее привел, да еще и к кому, улыбка ее мгновенно увяла. Она посмотрела на мужа круглыми глазами, Сделал шаг назад. «Зачем ты меня привел?» спросила потухшим голосом. «Это такая шутка?» Между гостями послышались шепотки. «Никаких шуток, Аня!» сказал Тигран громко, чтобы все слышали. Он оглядел притихших гостей, сделал шаг вперед и начал свою речь. «Полтора месяца назад я перед всеми вами опозорил свою жену подозрениями в неверности». Я сделал это прилюдно. Значит, извиняться за свою глупость я тоже должен прилюдно. Пусть все слышат. Прости меня, милая, что я обвинил тебя в том, чего ты не делала. Прости за то, что заклеймил нашу дочь нагулышем. Прости за то, что не смог достойно выйти из той ситуации. Я люблю тебя больше всего на свете и надеюсь, что ты найдешь в себе силы принять мои извинения за тот гадкий поступок. Сказал и посмотрел на Аню самым преданным, самым любящим взглядом. Жена замерла, захлопала ресницами, хотела что-то ответить, но ее перебил высокомерный возглас Наиры Бабалян. «Что за чушь? Тигран, как ты можешь так унижаться, просить прощения у этой прошманде «Закрой рот, Наира!» — вдруг послышалось сбоку. «Это заговорил Саркис, дантист, недавно вылечивший Ане зуб». «Не тебе судить, Аню!» — процедил Авик, строго поглядев на Наиру. «Сама мне в трусы лезла на Новый год, помнишь? И кто после этого прошманде «Да как вы смеете так со мной разговаривать?» — уперла руки в боке Наира. «Это кому-то лезла в трусы?» — всполошился ее муж Бакур. И начался хаос. Люди, еще недавно вполне дружелюбные и улыбающиеся, принялись кидаться обвинениями, сыпать угрозами, махать кулаками... Скандал за секунду набрал такие обороты, что стало противно. Не такого Тигран ожидал от своих друзей. Думал, поддержат его, примут Аню обратно в компанию, потом посидели бы все вместе за общим столом, отведали угощений. Хотел устроить жене праздник взамен того, который отнял у нее раньше. Хорошо, хоть кто-то заступился за Аню. Однако ситуация определенно вышла из-под контроля. Тигран схватил опешившую жену под локоть и утащил на кухню, дабы не оскорблять ее уши и глаза таким скандалом. «Не плачь, милая. Наплюй, я эту Наиру больше в жизни в наш дом не пущу. Я ее из-за Бакура позвал, но лучше бы я их обоих пропустил». «Я вовсе не из-за Наиры плачу», — признался Аня сквозь всхлип. «Я опять облажался, знаю», — с досады хмыкнул Тигран. «Не надо было устраивать это сборище. Ты не подумай, я это все...» сделал не для того, чтобы ты ко мне тут же вернулась. Я просто искренне хотел извиниться. Вчера после твоих слов окончательно понял, сколько бед принесла тебе моя выходка. Я бы такое ни в жизнь не простил. — О, я знаю, — сказала Аня, смахивая со щек слезы. — Ты не очень-то умеешь прощать. — Зато я умею. И тут она улыбнулась ему. — Знаешь, Тигран, я прощаю тебя. Ты самый замечательный достойный человек, которого я знаю. И ты умеешь признавать свои ошибки. Пожалуй, после того, что ты ради меня устроил, я готова к тебе вернуться. Тут уже опешил Тигран. Стоял истуканным и наблюдал затем, как Аня подошла к нему, обняла, прижалась щекой к его груди. Он тоже обнял ее, взял пальцами за подбородок, поднял ее лицо и впился в губы поцелуем. Какая же это невероятно сладкая вещь — прощение.